До заката было еще далеко, когда обозы замедлились у врат Нересмера, столицы Манра. — Пошли дальше пешком, — предложил Антракс дракону. Тот сразу согласно кивнул. — Вы так рано покинете меня, — удивился Моро. Он сначала взглянул на Антракса, но, вспоминая, что мужчина с самого начала хотел добраться только до столицы, перевел взгляд на пирата, который намеревался с ним вместе попасть на празднование во дворец. — У вас изменились планы? — спросил он. — Есть немного, — признался дракон. — Я вас еще найду. Вы же остановитесь в колодце при Черном Камне. Моро кивнул. Дракон усмехнулся и, не прощаясь, первым выскочил на дорогу. Антракт же сначала попрощался с торговцем, даже пожал ему руку, и только затем последовал за другом, забрав свой посох и мешок. Огромная очередь из обозов, желающих попасть в столицу в честь гуляний, двигалась медленно, ибо по указу короля... Каждая обоз досматривался, что, впрочем, было стандартной процедурой для любого крупного города, планирующего большой праздник. Загадочно переглянувшись, мужчины поспешили за Лилайны. Дракон первым одёрнул полуткань прикрывающую женщину и без церемоний заявил: "Нам нужно госпожа Лила, потому что он успел соскучиться". Арика, игравшая с белокурой в карты, вскинула возмущённо руки: "А если бы я была не от дета?", спросила она недовольно. — Я оценил бы ваше юное чресло, — хихикнул пират. Контракт, негодующе покачивая головой, обратился к Лиле. — Идем, дорогая. Лилайна была только рада ускользнуть от Арики и почти с восторгом спрыгнула в объятия к супругу. — Может быть, вы все же останетесь с нами? — смолилась черноволосая девушка. — Ну, пожалуйста, я уговорю отца. Весело будет. Лилайна невольно улыбнулась, прижавшись к контракту, и, наконец, довольно ответила черноволосой. — Я не хочу. — Я не хочу. К тому же, вам, госпожа Арика, не нравится мой муж, так что я избавлю вашу нежную душу от его общества. Арика застыла с этим в том, а Лила потянула мужа к городской стене. Дракон откровенно рассмеялся. "Поняла?" спросил он у девушки и махнув рукой, поспешил следом. "А она тебя так замучила?" спросил Антракс мягко, всё же едва заметно улыбаясь. Элилена только хихикнула, ничего не отвечая. Зато дракон её шумно хвалил до самых городских стен. именно её дерзкой женщиной, достойной своего мужа. Такое определение льстило Лилайне, но она как итлево опускала глазки. В городе мужчины первым делом нашли постоялый двор. Не самый дорогой, но и не самый дешёвый. Красивая вывеска с узорчатой надписью "Уютный дом" и добротная дубовая дверь, за которой скрылся "Антракс", напоминали Лилайне, что денег у них вроде как не было. но ее муж уверенно пошел внутрь, велев ей и пирату подождать его на улицу. Несколько экипажей, стоявших рядом, свидетельствовали, что заведение это было приличное, и людей в такой простой одежде могли просто не пустить. — Не волнуйся, антракт знает, что делает, — сказал дракон, присев на крыльцо. — Давай мы лучше посекретничаем. Он бодро постучал по дереву рядом, приглашая женщину присесть. Леона послушал, и понимая, что даже вдвоём сидя на широком кресле, они не помешают посетителю зайти или выйти. Антараксид сказал, что я попросил у него помощи, спросил дракон. "Да, и про твоё происхождение сказал. Как так вышло, что сын герцога, пусть и младший, поддался в пираты?" Дракон мгновение назад смеявшийся как-то криво улыбнулся и посмотрел в сторону. "Ничего такого. Мне просто запретили быть моряком. а я с детства болел морем. Он вздохнул, подумал немного и рассказал правду о себе. Когда мне было семь, я впервые увидел море. Оно было неспокойно. Волны вспенивал шторм. В тот день много кораблей ушло на дно по воле моря. Мой старший брат умирал от ужаса. Сестра сжалась к маминой ноге, сжимая юбку. А я как безумный не мог отвести взгляд от этой буйной черной воды. Меня силой же затащили в дом с балкона, но я всё равно подглядывал в щель запертых ставней. Когда же буря стихла на следующий день, море стало другим, светлым, ровным, мерцающим в солнечных лучах. Я встал утром и увидел, как в золотых волнах на горизонте покачивается большая карака. Тогда я и решил, что обязательно стану капитаном такого корабля и буду плавать среди морей. Даже заявил это родителям. Он просто усмехнулся и тут же продолжил. Моя мать упала в обморок, а отец впервые в жизни меня выпорол за одно это желание. Но как ты понимаешь, я не передумал. Поэтому в 15 лет, окончательно убедившись, что для моей семьи мореплавание удел мелкой знати и нищеты, а повелительи долин должны оставаться на земле, я просто сбежал. Пробрался тайком на торговый корабль из Шикона И угодил бы в рабство, если бы на корабль в Белом море не напали пираты. Когда капитан спросил у меня, как меня зовут, я заявил, что я Дракон. Он посмеялся, потому что я назвался именем его корабля, специально, по правде говоря, назвался. Меня не убили, а оставили. Теперь же я капитан Дракона, не того, правда. Так карака состарилась, хотя я тоже был её капитаном. Я победил своего наставника в бою и подчинил команду. потом объявил войну всем пиратам Белого моря. Он развел руками, словно поведал самую банальную на свете историю, а потом обратился к Лилайне. Но вообще я о другом хотел поговорить. Мы с твоим мужем пойдём в одно место заказывать печать. Ну, ты понимаешь какую? Лилайна кивнула. А я хочу взять кое-что особенное, чтобы его напоить. Лилайна моргнула и уставилась на весело улыбающегося пирата. Ну, тебе разве не интересно, каким окажется пьяный антракс? Мне вот очень. Пьяный мужчина обычно очень болтливый и честный мужчина, понимаешь? Лилайна понимала, поэтому сразу стала кусать губы, вспоминая сотни вопросов, на которые ему уж никогда бы ей не ответил. Ты ведь мне поможешь? Лилайна не успела ответить, потому что на крыльцо вышел антракс и позвал их внутрь. Но прежде чем встать, она быстро кивнула, давая понять, что она согласна на подобную авантюру. У Лилайны были большие планы на свой первый вечер в столице Манра. Но Антракс отвел ее в комнату на четвертом этаже, принес туда еды и уверенно заявил. «Нам с драконом надо уйти. Побудь здесь, пожалуйста. В городе сейчас слишком много людей самого разного сорта, поэтому там небезопасно. Свадьба принца, конечно, только завтра, но к вечеру пьянь все равно найдется». ты ведь не станешь делать глупостей. Делать глупости Лейлайна не хотела, но поразила её совсем другое. Свадьба завтра, повторила она, только теперь заметив странность. Ты же с самого начала собирался погулять на празднование, но если бы не Моро, мы бы не были здесь сегодня. Неужели ты всё знал? Антраксу улыбнулся, поймал локон волос своей жены и нежно поцеловал. Ты мне льстишь, птенчик, проговорил он странно улыбаясь. До конца гуляния мы успели бы сюда попасть. Ты вообще знаешь, сколько людей гуляют после свадьбы челянов королевской семьи? Сколько? смущённо спросила Лилайна, понимая, что это каким-то мистическим образом прошло мимо неё. Она не помнила, сколько гулял рок-н-ролл после их Сантраксум свадьбы. Ей было тогда не до гуляний. Слишком много государственных дел требовало внимания короля и королевы. Простой люд гуляет дюжину дней, чтобы первый год молодой семьи был так сладок, чтобы они не расстались никогда. тоном старого мудрого наставника сообщил Антракс, а потом внезапно нахмурился. Только вот не знаю, для чего в действительности придумано это правило: чтобы погулять подольше или опустошить королевские запасы вина. Наливать-то должна корона. Он вздохнул, а Лилайна хохотнула, вспоминая первый сладкий год их совместной жизни, полный ссор, склок со знатью, разорванных указов и битой посуды. словно читая её мысли, он трахсу улыбнулся, ласково сказанул рукой по её щеке к уху, а затем на затылок, глубоко проникая пальцами в светлые локоны, а потом коротко поцеловал, явно смакуя привкус её пухлых розовых губ. Я могу вернуться поздно, не жди меня. Еду тебе скоро принесут, и тёплую ванну тоже предложат. Отдыхай. Он шагнул к двери, но Лилай навновь спросила: Как ты это сделал, если у нас нет денег? Энтрекс только улыбнулся и вышел, ничего не отвечая. А Лилайна, скривевшись, стала в позу, понимая, что ее явно обманывают. Воспользовавшись моментом, она решила обыскать вещи мужа, осмотрела его ящик с травами и какими-то мазями. В этом она никогда ничего не понимала и разумно не лезла, помня, что любое снадобие ее мужа могло оказаться не только целебным, но и смертельно ядовитым. Причем речь могла идти о содержимом одного и того же флакона. Изучив все вещи, она, наконец, нашла кожаный кошель с серебряным замком, с большим интересом его открыла и тут же застыла в откровенном изумлении. Золотые монеты были уложены в маленькие деревянные тубусы по двадцать штук. Таких тубусов в кошельке было бы больше десятка. Но если бы она не знала своего мужа, то решила бы, что он ограбил казну. Но Антрахс не брал денег королевства. К тому же золото было и штарским, и авилонским. Среди тубусов лежал аккуратно сложенный лист бумаги. "Лео, если ты нашла деньги, знай, что это на крайний случай. Если что-то случится, а их у нас не будет, наша жизнь окажется в реальной опасности", гласило строгая записка. Хамикнопля Лайна сложила всё на прежнее место, а кошелёк спрятала в кровати, желая узнать, что будет делать муж, обнаружив пропажу денег. Тратить она их не собиралась, прекрасно понимая глупость этой затеи. Затем она насладилась теплой ванной и вкусным ужином. И, казалось, жена хозяина делала невероятные воздушные запеканки. Лила с радостью съела бы очень много, но просто не смогла. Не дождавшись мужа, она действительно уснула, проснувшись на краткий миг, когда мужчина лег рядом и обнял ее. — Спи, золотая моя, — прошептал он тихо, и она тут же закрыла глаза, улыбаясь и крепче прижимаясь к ягодицами к ноге мужчины. Она хотела встать пораньше и посмотреть со стороны на королевскую свадьбу. Ей не было интересно, в каком костюме будет Герльд и хороша ли его невеста, но сама атмосфера свадьбы её привлекала. Всё же быть невестой и зрителем вещи совершенно разные. Она воображала перед сном убранство храма, да и сам храм на ресмере, который никогда не видела. Поэтому, наверное, ей приснилось святилище в Рокрене, и Анна в белом платье шагающая к тёмному силуэту. С замиранием сердца она ждала, что антракт собернется и подаст ей руку. Но обернулся внезапно Геральт, красивый и до тошноты противный. А шатнувшись от него, Лилайна дернулась во сне и открыла глаза. Поняла, что на улице светло, а ее муж посапывает ей в ухо. Его большие смуглые руки обнимали ее, и девушке не нужна была уже чужая свадьба. Она просто закрывала глаза, чтобы еще немного поспать, уткнувшись в мужскую руку.